Глава девятнадцатая. Тир вживую. Все же он появился. Бежал и пыхтел так, будто бы только что марш-бросок на десяток километров сделал. Впрочем, хоть до его общаги всего ничего, однако пока от нее сюда добежишь, умаешься. По снегу, в теплой и не особенно-то удобной куртке, да еще таща за спиной винтовку, а в руках автомат и рюкзак. Интересно, а чего это у него в рюкзаке? Обычно ведь в рейд практически пустыми идут, но только не Диса. Что ж он там такое тащит? Фух, вроде успел, выдохнул он, поравнявшись со мной. Не совсем, ответил я. Проходцев уже нет. Есть. Диса передал мне рюкзак и автомат. Сам же наклонился, уперся руками в колени и отчаянно хекал, пытаясь отдышаться. «И где же?» — спросил я. «На КПП стоит», — откашлившись, выдавил из себя Диса. «Черт, так бежим!» — сполошился я. «Да погоди ты, дай отдышаться!» Чтобы хоть немного прийти в себя, Дисе понадобилась минута, после чего он отобрал у меня рюкзак, закинул его на спину и тут же рванул с места в карьер. «Так, похоже, винтовка теперь за мной числится». Во всяком случае, отбирать ее назад Диса не стал. Я догнал его метров через двадцать. Все же он уже несколько выдохся, а я еще был полон сил. «Опять это дерьмо взял, я ж тебе говорил, отбойник в «Чего?» Я не сразу сообразил, о чем он говорит. «Ах да, понял, опять на винтовку беса буром катит. И далась она ему, хотя чего уж отрицать». Из-за нее у меня действительно уже были проблемы. Но все же в обращении она была куда проще и удобнее того же отбойника. «Дерьмо это, скинь уже!» — повторил Диса. И для того, чтобы я никак иначе не мог трактовать его слова, ткнул пальцем на винтовку. «Ничего ты вчера не говорил!» — буркнул я. «Говорил, ты прощелкал!» — возмутился Диса. «Нет, если бы сказал, я был бы с отбойником!» «Мать твою, забыл, что ли?» – буркнул Диса. «Да как же так?» «Да чего ты? Ну, взял и взял», – успокоил я его. «Проблем бы из-за нее не поймать», – буркнул Диса. Мы, наконец, добежали до КПП. И там действительно все еще стоял проходец. Диса вскочил в салон первым, я сразу же за ним. «К моему удивлению, кроме нас, других лутеров тут не было». «Что, все уехали на других проходцах? Тех, что отправлялись первыми?» «Но все, похоже, никого больше не будет». Худой тип на пассажирском сиденье рядом с водителем оглядел нас с Дисой своими водянистыми глазами, дернул подобие мусов, делавших его похожим то ли на старого побитого жизнью кота, то ли на какую-то мышь-крысу. «Готовы?» «Нет, погоди, я домой сбегаю, утюг проверю», — хмыкнул Диса. Тип ничего не ответил, повернулся к водителю и приказал. «Все, выдвигаемся». Проходец тут же плавно пополз вперед. «Значит так». Начал Диса минут через 10, когда мы уже оба отошли от бешеных скачек до КПП. Высаживаемся, двигаем к маркету. Тут, думаю, без вопросов. Я просто кивнул. Далее, продолжил Диса, лезем в пятиэтажку справа от склада маркета. Видел ее? Видел, снова кивнул я. Вот и отлично. Там засаживаемся и шлепаем слепней. Вопросы есть? Вообще-то вопросы у меня были. «Начнем с того, что какого черта Диса не стал все это говорить, пока мы бежали к проходцу, а наоборот, выдал все планы уже здесь, при посторонних. Что-то это на него совершенно не похоже». К слову, наш разговор привлек внимание вояки, сидевшего впереди. Виду он, конечно, не подавал, но явно ловил каждое слово, и это мне совершенно не понравилось. «Высадил нас проходец неподалеку от тех мест, где я бегал от Байрана и его дружка. Вот только я с трудом узнал окружение. В этот раз всюду лежал снег, было ветрено и холодно. Причем очень холодно, градусов 10 мороза было точно. Бррр, отличные условия прямо. Интересно, почему так? В прошлый раз тут было слякотно, но уж точно никакого снега не было. Контроллер погоды сбоит. Очень даже может быть. Мы брели между заброшенных домов, периодически останавливаясь, прячась в укрытиях, осматривая пространство впереди на предмет возможных ловушек и засад. «Чего задумался?» — толкнул меня локтем Диса, когда мы проходили сквозь разрушенное строение. «Да!» — отмахнулся я. «Да ладно уж, трави, чего там у тебя на душе!» — хмыкнул Диса. «Вижу же, коробит тебя!» «Ты нахрена наши планы в проходце рассказал?» Выпалил я. Нас же тот хмырь в погонах слушал так, что чуть ли не слюни пускал. Заметил такие, молодец, улыбнулся Диса. Так было надо. Кому надо? возмутился я, Диса. Ты хочешь, чтобы я с тобой все согласовывал, а сам темнишь? Я, конечно, очень благодарен, что ты меня натаскиваешь во всем, но все же. Нет доверия, нет команды, подсказал Диса. Типа того. Ну, окей, расскажу. — кивнул Диса, — «но давай-ка уже к точке двинем. Времени у нас не так уж и много, при условии, что остальные уже могли позиции занять». «Ну, если бы кто-то не проспал...» «А с чего ты решил, что я проспал?» — усмехнулся Диса. «Ну не я же весь взмыленный прибежал на плац», — хмыкнул я. «Это так надо было», — заявил Диса. «Для чего?» «Для правдоподобности», — ответил Диса. Я лишь презрительно фыркнул. Продрых и продрых, чего из этого многоходовочку делать? Ты правильно заметил насчет того типа, сказал Диса, но «Ну, который в проходце был. Это Караваев, редкая гнида. И в чем же редкость? Маром стучит. Не один раз ловили на том, что сдает наших. Только человек высадился, а там уже засада его ждет. Не то что оружие достать, пары шагов сделать не дают, сразу валят. И вот чтобы к нам точно мары пришли, мне как раз надо было проспать. Не вижу связи. Причем тут проспать и этот, как его, Караваев этот. Все просто. Если бы мы спокойно сели в его машину, это вызвало бы подозрения. Ладно, еще новички, но меня бы точно не поняли. Поэтому пришлось сделать вид, что я проспал. И бежать на последний проходец, оставшийся в лагере. А это был проходец Караваева. А меня чего не предупредил? Хотел, чтобы все выглядело правдоподобно. А какой из тебя актер я уже видел тогда в баре? Что, так плохо сыграл? Да ты, когда пистолет достал, чуть от радости прыгать не начал. Да ладно, вот тебе и ладно. Вроде понял. Сели к Караваеву, чтобы он тебя сдал. И ты еще даже место точное назвал, где нас искать. Но... Довольно улыбнулся Диса. «А если к нам их нагрянет десяток, как отбиваться будем?» Отобьемся не бзди!» «Зачем оно вообще тебе надо?» «Может, проще было решить вопрос по-другому?» «По-другому?» — прямо-таки возмутился Диса. «Это как? Ты мне откупиться от них предлагаешь? Не охренел ли ты?» «Ну, я изначально так и решил, что ты намерен договориться с ними. Виновато буркнул я». «Да и вообще, я тебя знаю всего ничего. Что там у тебя в голове, мне неизвестно. Обсуждали ведь это уже». «Ладно, проехали», — кивнул Диса. «Но так на будущее сделай себе зарубку в памяти. С марами водить дружбу я точно не буду. А уж беса или барона грохну при первой же возможности. Кстати, сегодня, надеюсь, узнаем, где барон засел». «Зачем? Достать его хочу». «Ты шутишь?» — поразился я. «Сколько там маров возле его берлоги, может быть? Нас же прикончат!» «Нас не прикончат», — поправил меня Диса. «Уж тебя точно!» «Чего это?» «Потому что в такой рейд я тебя брать не буду!» «Идти одному — это очень умная идея», — буркнул я. «Кто тебе сказал, что пойду один? Есть к кому за помощью обратиться!» «Это к кому? К бородачам?» «Так они вроде тоже особой симпатии к тебе не испытывают», — рассмеялся я. «К черту бородачей и остальных жлобов туда же!» — отмахнулся Диса. «Есть нормальные люди еще!» «Это какие?» — заинтересовался я. «Да ты их не знаешь. Есть среди лутеров и егеря, и даже скауты!» «Да ладно!» — поразился я. «И ты их хочешь подтянуть? Думаешь, согласятся за марами идти?» «Еще как!» — хохотнул Диса. «Если только заикнусь, что знаю, где засел барон, эти ребятки разнесут там все в пух и прах». «Ну, если так», — согласился я. «К этому моменту мы добрались до своей цели. Пятиэтажка, в которой и планировали обустроить снайперскую позицию, уже была перед нами». «Ну что, где бы ты засел?» — поинтересовался Диса. «Учти, что тут могут быть и другие противники, помимо слепней». Эм, с крыши хороший обзор», — начал рассуждать я. «Но и меня будет отлично видно на фоне неба, так что не вариант». Диса одобрительно кивнул. «Нижние этажи занимать толку нет, ничего не увижу. Но и на последние лезть не буду, это самое очевидное место для поиска снайпера». Снова кивок от Дисы поэтому лучше всего расположиться на четвертом этаже. Причем стрелять не из крайних окон, а откуда-то из центра, чтобы затем сложнее было понять, куда я перемещусь. «В целом все верно», — похвалил меня Диса. «Добавил бы только одно. Засесть надо в глубине комнаты, а не под самым окном». «Ну это понятно», — хмыкнул я. «Может и понятно, но ты это не озвучил», — пожурил меня Диса. «Ладно, вперед». Займем позицию и начнем, пожалуй. Этого уже 14 по счету слепня я снял точно в голову. Пуля, попавшая ему в лоб, прямо между двумя наростами на глазах, заставила башку монстра чуть ли не взорваться. Практически обезглавленное тело рухнуло в снег, орошая все вокруг буро-рыжей жидкостью, что заменяло слепнем кровь. «Ишь, как интеллект по стенам разбрызгала, хмыкнул Диса, наблюдавший за результатом моей стрельбы через дальномер. «Отличное попадание!» Я же, щелкнув затвором, выбросив стреляную гильзу, вновь прильнул к оптике. «Еще раз и перемещаемся!» — приказал Диса. «В общей сложности мы уже поменяли две квартиры. В одной отстрелялись из одного окна, во второй из двух». И вот, похоже, Диса решил сменить позицию снова. Ну, в общем-то, правильно. Я уже не раз и не два наблюдал возле маркета людей, убивавших слепней. Если глаза меня не подвели, видел даже Лысого с жабом. Хотя на такой дистанции лица было сложно разглядеть. Но все же мне показалось, что это были именно они. Эйх, пожалуй, я бы сейчас пустил каждому из них пулю в лоб, да вот нельзя. И дело тут не в моральных принципах. Эти двое чуть не подвели меня под монастырь, так что вполне могу отомстить. И просыпаться по ночам не буду, перед глазами кровавые мальчики тоже не появятся. Вся проблема в том, что оптика моей винтовки была подключена к взору. Иначе говоря, я снимал все свои действия, каждый выстрел и каждое попадание. А как иначе? Ведь нужно доказать, что я убил именно столько слепней, сколько скажу. Если не подтвердить, награда за голову мне не светит. И, соответственно, если контролер, просматривая запись, обнаружит, что я убил двоих лутеров, которые никак мне не угрожали, проблем будет просто завались. Я мало того, что от такого рейда ничего не заработаю, но еще и в минус уйду. А оно мне надо? Так что приходилось лупить исключительно по слепням. Было их под маркетом пусть и не орда, но вполне приличное количество». Наверняка часть уже несколько успокоилась и отправилась спать. Вот только с каждой минутой они пребывали и прибывали. Но это тоже логично. Возле маркета зверствовали лутеры. Начали стрелять, убивать слепней, а их товарищи вылезли на шум. Я выцелил очередную тварь, замершую посреди улицы, вертевшую головой, словно бы не зная, куда ей идти. Выстрелы ведь звучали с разных сторон. В последний момент, когда я уже начал нажимать спусковой крючок, заметил странность. За тварью метрах в тридцати был забор. Ну, как забор? Нечто вроде ограждения с сеткой рабицей. На нем висело какое-то трепье, но вот за этим самым трепьем в тени я заметил движение. И готов был поклясться, что видел кошмара. Его лапа мелькнула всего на мгновение, но для меня этого было достаточно, чтобы ее опознать. «Однако выстрел я уже сделал». Очередной слепень с простреленной башкой рухнул на землю. «Все, меняем позицию», — объявил Диса. «Погоди», — запротестовал я, «кажется, там кошмар». «К черту его», — отрезал Диса, «ты уже слишком долго тут сидишь. Надо менять позицию, или уже тебе прилетит». Но я его не слушал, выцеливая кошмара. «А что, за него уже сотня полагается». «Ты слышишь меня?» — рявкнул Диса. <звы> Грянул выстрел, и я в оптику увидел, что моя пуля достигла цели. Попал я кошмару прямо в грудь, и он тут же отбросил копыта. «Еще бы! У меня такой калибр, что одного попадания кому угодно хватит!» «Есть готов!» — радостно объявил я. «Уходим!» — уже рычал Диса. Не знаю, почему я просто не поднялся со стула, на котором сидел. То ли лень было, то ли еще по какой причине, но как бы то ни было, а за своим рюкзаком я потянулся, просто сдвинувшись, наклонившись со стула. И в этот самый момент вражеская пуля впилась в стену, причем ровно напротив того места, где еще мгновенье назад была моя голова. «Твою ж мать, говорил ведь!» — заорал Диса, прячась за стену. «Не вздумай вставать, ползком!» Я сгробастал со стола винтовку, схватил свободной рукой рюкзак и пополз на выход из комнаты. Едва мы оказались в коридоре, и только я собрался спрашивать у Дисы совета, в какую квартиру и к какому окну идти на этот раз, как «Мотель, как слышишь, прием!» раздалось у меня в ухе. Перед тем, как мы начали работать по слепням, Диса подогнал мне гарнитуру, которую я подключил к рации. «Мало ли что случится, нам нужно оставаться на связи». «И вот на наш канал зашел какой-то урод, искавший неизвестного мне мотыля». «Мотыль тут!» — к моему удивлению отозвался Диса. «Глаз видит цели, идут на вас». «Сколько?» «Кулак плюс три». «Восемь, значит», — пробормотал Диса и тут же произнес в рацию. «Понял, принимаем их, закройте вход». «Понял», — отозвалась рация. Факты, кот выдвинулись. Я и Матумба будем на месте через пару минут. По готовности доложу». «Понял». Диса повернулся ко мне и пояснил. «К нам гости». «Кто?» «Марый», — пожал плечами Диса. «Восемь штук». «А связывался с тобой кто?» «Один лутер, ты вряд ли его знаешь». «Судя по позывным, встречался», — хмыкнул я. «А Матумба — это не Мундалабай?» «Вообще, еще тогда в Проходце у меня возникла мысль, что Строгов и его чернокожий друг Мундалабай как раз и есть те самые Сфена и Матумба, переговоры которых я слышал у Маркета. Уж больно необычный позывной Матумба». Увидев Мундалабая и услышав его позывной, очень сложно их не сопоставить. «Я прямо в шоке!» – удивился Диса. «Где и когда ты с ними успел пересечься?» И, надеюсь, постреляться с ними не умудрился. Хотя не, вряд ли бы пережил. «Нет, все в порядке», — ответил я. Возвращался вместе с ними из рейда, так и познакомился. а, -а, -а кивнул Диса. «Тогда ладно». Он тут же спохватился. «Так, нечего мне зубы заговаривать. Сейчас восемь рыл сюда пожалуют, так что слушай задачу, их надо вольнуть. Но не всех, парочку надо оставить живыми». «Можно в культябке стрелять, но учти, основную массу, как выбьем, оставшихся надо сохранить». «Бить будете, пленных!» — хмыкнул я. «Ого! Возможно, даже ногами!» — кивнул Диса, проверяя свое оружие, магазин в нем. В качестве места для горячей встречи мы выбрали третий этаж, точнее, здешние квартиры, если можно так назвать одно- и двухкомнатные хибарки в этом доме. Дисса засел в квартире, из которой просматривался нижний пролет. Я же в квартире напротив, откуда наоборот было удобно палить по лестнице, ведущей наверх. Идея была простой. Как только черти, явившиеся по нашу душу, проскочат этаж, начнут подниматься. Я высовываюсь и валю всех, кто попадется в поле зрения. Тут же прячусь внутрь квартиры. Ну а Дисса угоманивает оставшихся, когда они ломанутся на меня». Вроде как все просто и легко, и все предусмотрено. Главное самому не забыть о растяжках, которые наставил Дисса на всякий случай. Вернее, на случай, если кто-то сможет вбежать в мою квартирку. Тогда придется мне туго. Валить этого счастливчика мне нельзя, только по конечностям бить. Впрочем, это маловероятный поворот событий. Мне кажется, что либо большинство положим на лестнице, либо они попытаются сбежать. И там их уже встретят Код и факт. «Кстати, оба этих позывных мне знакомы». «Нет, знаю, что слышал их ранее, но знакомы они мне как-то иначе, словно бы я этих людей отлично знаю». «А, черт, опять началось!» Я достал из кармана банку с таблетками, вытряхнул две на ладонь и тут же забросил в рот. «Когда ж уже меня отпустит!»